Заговор декабристов. Россия. 14 декабря 1825 года. Во времена царствования Александра I в России появилось несколько тайных обществ, участники которых после неудавшегося государственного переворота 14 декабря 1825 года были названы декабристами. После преобразовательных намерений Александра I, продолжавшихся с большими или меньшими колебаниями до 1812 года, последовал решительный перелом в его мировоззрении. Император вступил на путь мистика созерцательной религиозности, выразившейся в установлении Священного Союза, последствия которого отразились неблагоприятно и на внутренней политике России – С этого времени во всех сферах государственного управления водворяется реакция. После Тарапаузского конгресса 1820 года Александр окончательно расстается с прежними идеалами. Управление всецело переходит руки Аракчеева, чей ограниченный ум не мог понять истинных нужд и потребностей России. В 1824 году Александр I говорил Лубиновскому. «Славы для России довольно, больше не нужно. Ошибется, кто больше пожелает. Но когда подумаю, как мало еще сделано внутри государства, то эта мысль ложится мне на сердце, как десятипудовая гиря. От этого устают». Война 1812 года отразилась совершенно иным образом на движении русской общественной мысли, вызвав необыкновенный подъем духа. Затем начались заграничные походы, познакомившие русских с европейскими порядками и подготовившие их к новым политическим взглядам. Прогрессивно настроенные офицеры из либеральных слоев дворянства, вернувшись домой из Европы после военных походов, увидели в своей стране насильственное введение военных поселений, подвиги Магнитского и Рунича по народному просвещению, полный рассвет крепостного права. Один из декабристов выразил в следующих словах тогдашнее настроение передовых деятелей русского общества. Мы были сыны 1812 года. Порывом вашего сердца было жертвовать всем, даже жизнью, во имя любви к Отечеству. В наших чувствах не было эгоизма. Призываю свидетелей самого Бога. В 1816 году образовалось тайное политическое общество «Союз спасения» или «Истинных и верных сынов Отечества». Основателями его были... Братья Муравьевы, князь Трубецкой, князь Долгорукий, Сергей и Матвей Муравьевы-апостолы, майор Лунин, полковник Глинка, капитан Якушкин, адъютант Витгенштейна, главнокомандующий второй армии Павел Пестель и другие. Устав общества был составлен Пестелем в 1817 году. В нем говорится о его целях. подвязаться всеми силами на пользу общую, поддерживать все благие меры правительства и полезные частные предприятия, препятствовать всякому злу и для того обличать злоупотребление чиновников и бесчестные поступки частных лиц. Сами члены общества обязывались вести себя и поступать во всех отношениях так, чтобы не заслужить ни малейшей укоризны. Организационная структура Союза спасения весьма напоминала структуру масонских лож, которые в тот период активно действовали в России. Многие декабристы Муравьев, Трубецкой, Пестель, Волконский и другие являлись их членами. Масонские рассуждения о свободе и братстве привлекали молодых... прогрессивно мыслящих представителей дворянской интеллигенции, стремившихся использовать членство в ложах для расширения круга своих единомышленников. В состав Союза спасения входили не менее 30 человек. Всех их объединяло неприятие самодержавия и крепостничества – На собраниях членов общества обсуждались планы цареубийства – меры, способные обеспечить переход России к конституционной форме правления. Такие планы поддерживались не всеми. Некоторые члены Союза высказывались за мирную пропагандистскую деятельность с целью формирования благоприятного для намеченных ими перемен общественного мнения. В 1818 году общество стало называться «Союзом благоденствия» и объединял уже около 200 человек. Устав общества, так называемая «Зеленая книга», был переработан и сделался известным самому императору Александру, который давал его читать цесаревичу Константину Павловичу. Но государь не признал в этом обществе политического заговора. В мае 1821 года император Александр, выслушав доклад командира гвардейского корпуса генерал-адъютанта Васильчикова, сказал ему, «Любезный Васильчиков, вы, который служите мне с самого начала моего царствования, вы знаете, что я разделял и поищал все эти мечты и эти заблуждения». И после долгого умолчания Александр добавил, «Не мне подобает быть строгим». Записка генерал-адъютанта Бенкендорфа, в которой содержались исчерпывающие сведения о тайных обществах с перечислением главнейших их деятелей, также осталась без последствий. И все же некоторые меры принимались. В 1821 году было сделано распоряжение об устройстве военной полиции при гвардейском корпусе. 1 августа 1822 года последовало высочайшее повеление о закрытии масонских лож и вообще тайных обществ, под какими бы наименованиями они не существовали. Со всех служащих военных и гражданских была взята подписка о непринадлежности их к тайным обществам. Все эти меры не остановили, однако, дальнейшее развитие тайных обществ. Напротив, когда исчезла всякая надежда на реформы, среди членов обществ возникла мысль о необходимости насильственного изменения существующего порядка. Среди членов возникли рассуждения об установлении республиканского образа правления, и в этом смысле разрабатывались проекты Конституции. Главными деятелями общества были в Петербурге Никита Муравьев, в Тольчине под Полтавой Пестель и Юшневский. Муравьев сочинил особый политический катехизис, который в подлиннике сделался известным императору Александру. Кроме того, он написал проект Конституции. Пестель также занялся разработкой подобного проекта, названного им «Русской правдой». Задуманное переустройство России Пестель предполагал осуществить при содействии войск. Смерть императора Александра, даже истребление всей царской семьи, признаны были некоторыми членами необходимым для успешного исхода всего предприятия. По крайней мере, не подлежит сомнению, что между членами тайных обществ велись разговоры на эту тему». В начале 1821 года собрались в Москве депутаты от разных групп Союза благоденствия из Петербурга, из Второй армии и несколько человек, живших в Москве. После нескольких совещаний делегаты пришли к решению закрыть Союз. Оно было объявлено членом в Петербурге и в Тульчине, главной квартире Второй армии. Но на самом деле более ревностные члены только теснее сплотились, и в результате оказалась усиленная деятельность двух обществ – Северного и Южного. С новым оттенком, вопросы общественные уступают вопросам политическим. Московский съезд заложил основы для возникновения двух новых организаций – Северного и Южного обществ. Южное общество образовалось в марте 1821 года – Оно возглавлялось директорией, в состав которой вошли Пестель, Юшневский, Муравьев. В 1823 году в качестве программного документа был принят конституционный проект Пестеля «Русская правда». Составленный в весьма радикальном духе, он предусматривал установление в России республики форме унитарного государства, ликвидацию крепостного права с передачей половины земельных угодий в частную собственность крестьянам и переходом оставшейся половины в собственность общественную. Осенью 1823 года в Петербурге возникло «Северное общество». Его основателями были Муравьев, Тургенев, Лунин, Трубецкой и другие. Программу для северного общества разрабатывал Муравьев. Его конституция, основанная, в отличие от русской правды, на принципе первоочередного обеспечения прав личности, предусматривала федеративное устройство России, установление конституционной монархии, ликвидацию крепостного права при сохранении за помещиками значительной доли земли. Свои первые действия после свержения старой власти южане и северяне представляли по-разному. Пестель был сторонником установления в стране диктатуры временного правительства, которое провело бы в жизнь положение русской правды. Муравьев и большинство северян, высказывались за созом учредительного собрания, поскольку Конституция Муравьева не была принята Северным обществом в качестве программы, так как с 1823 года после вступления в общество Рылеева усилились позиции «республикански настроенного крыла».